История предоставила Гучкову возможность расчета. Вместе с Шульгиным он 2 марта 1917 года принял у Николая II отречение. В дневнике царя об этом написано. «2 марта, четверг, утром пришел русский и прочел мне длиннейший разговор по аппарату с Родзянко». По его словам, положение в Петрограде таково, что министерство из членов Государственной Думы будет бессильно что-либо сделать, ибо с ним борется эздековская партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Русский передал этот разговор в Ставку Алексееву и всем главнокомандующим. В 12 с половиной часов пришли ответ. Для спасения России и удержания армии на фронте Я решился на этот шаг. Я согласился, и из ставки прислали проект-манифест. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал подписанный переделанный манифест. В час уехал из Пскова с тяжелым чувством. Кругом измена, трусость, обман» как бы там ни было, начиная с 1910 года, Гучков становится врагом Николая. Именно ему принадлежит первенство в обвинительных речах против Распутина с думской трибуны. Хочется говорить, хочется кричать, что церковь в опасности и в опасности государства. Какими путями этот человек достиг центральной позиции, захватив такое влияние, перед которым склоняются высшие носители государственной и церковной власти. Конечно, было бы упрощением связывать все это с немилостью царя. Не только Гучков переходил в оппозицию. Столыпин, как мы уже знаем, тоже становился не всегда удобным. Депутат Думы Шульгин – назвал причину торможения наметившегося тогда людей гораздо более крепкоголовых, чем саратовские мужики людей, хотя и высокообразованных, но тупо не понимавших величия совершавшегося на их глазах и не ценивших самоотверженного подвига Столыпина революция раздавлена террористы больше не грозят, экономика на подъеме Для чего, спрашивается, напрягать волю и ум? Далеко не все удавалось и Столыпину. Например, Тимошев, министр торговли и промышленности в его кабинете, в воспоминаниях отмечает, намерение Столыпина выдвинуть в первую очередь экономические вопросы осталось неосуществленным, хотя время для этого было чрезвычайно благоприятным. Наступило внутреннее успокоение, Политический горизонт казался безоблачным, иностранные капиталы пребывали, во всех отраслях хозяйственной деятельности страны наблюдалось оживление, и приходится очень сожалеть, что это хорошее время было упущено. Председатель Совета был главным образом занят осуществлением предпринятой им крупной землеустроительной реформы. Упрек реформатору? Бесспорно. Даже больше, чем упрек. Однако нет ли в словах Тимошева преувеличения? В октябре 1910 года журнал «Промышленность и торговля» печатает статью с многозначительным названием «Наши противоречия». Что это за противоречия? Ныне наблюдается у нас несомненный избыток свободных капиталов они стараются проникнуть всюду, лишь бы не в отечественную промышленность. Такое печальное и крайне опасное явление объяснимо лишь тем гнетом и преследованием, которым подвергается у нас всякая инициатива и самодеятельность как со стороны правительства, так и со стороны общественного мнения, поскольку последнее выражается русской периодической печатью. У нас господствует еще панический страх перед тем, Как бы кто не заработал. Поскольку газеты правительство не контролировало, и панический страх перед предпринимательством оно не выражало, то, по-видимому, надо упрекать не кабинет. Тем более, в том же журнале прямо говорилось, что проект росписи государственных доходов и расходов на 1911 год дает блестящую картину наших финансов. Задача оздоровления русских финансов превосходно, накончено след